«Пересядь отсюда!» Вдруг услышала она. Подняла глаза. Рядом со столиком стояла официантка, вся из себя, как часто встречаешь на юге, чересчур. Слишком короткая юбка, избыток лиловых теней, слишком белые волосы. «Во-первых, здравствуйте!» Кротко отвечала на халке Настя. «Девица» на приветствие не ответила. — повторила еще раз, более раздраженно. — По-русски тебе говорю. Пересядь. Кажется, когда они бывали тут синие, их эта же официантка и обслуживала. Только тогда она была брюнеткой и держалась куда вежливой. — А почему я должна пересесть? — спросила Настя. — Тут не написано, что стол заказан. Девица закатила глаза. — «Мне тебе что? Сто раз повторять? Пересядь, говорю!» «Моразм!» — уверенно поставила диагноз Настя и вежливо спросила, «И куда мне пересесть?» Официантка вскипела еще больше. «Эти москвичане, как дети, ей-богу! Вон столов кругом полно! Садись куда хочешь!» «Запрезрительное москвичане» Настя обиделась. Когда мы с Сенькой тут были, эта девка себя совсем по-другому вела. Впрочем, Сеня и не москвичанин. — А с этим-то столом что не так? — Тьфу ты! — плюнула девица. — Тебе б лучше я не говорила. Лучше ты сама с Арсеном разбиралась. И Настя вспомнила. Сенька ведь ей рассказывала. У нас в городе правила особые. В Москве таких нет. Взять, например, вот это кафе. Вон, видишь, столик самый уютный, самый хороший, а никто за ним не сидит. Потому что туда, кому попало садиться, нельзя. Его Арсен занимает, хозяин. Он, правда, тут редко бывает, но его столик все равно занимать запрещено. Ну что ж, Против Арсена у нее сил не хватит. И Настя покорно перешла за другой стол. Официантка следовала за ней, вызывающий цокола каблуками. — Надо с ней помириться, — решила Настя и вежливо спросила. — А как вы догадались, что я из Москвы? — Тю! — Как приятно слышать родное Сенькина тю Да только ш вы так говорите!» — хохотнула официантка и передразнила, упирая на а почему «Ладно, буду переучиваться», — пообещала Настя и принялась заказывать. «Можно мне шашлыку триста граммов и салат овощной и шашлыка нет?» — перебила девица. «Салат вялый вчерашний». «А пахлава есть?» — с надеждой спросила Настя. «Пахлава!» опять передразнила ее девица. — Кончилась пахлава! — А мороженое? — Не завозили, — отрезала официантка. — Ну, хоть что-нибудь есть! — воскликнула Настя. — Только кофе! — издевательски улыбнулась девица. — И бутерброды! Но в них хлеб сухой. А Настя заметила, что на соседнем столике, где сидели местные, Красуется и шашлычок, и вполне свежий на вид салат, и, главное, куски хлеба только что из пекарни, даже пара от них идет. Но качать права она не решилась. — Ладно, ладно, придем мы сюда с Сенькой. Нажалуюсь я ему на тебя. Ты тогда по-другому запоешь. Злобно покосилась она на официантку, а вслух спокойно произнесла. — Тогда, пожалуйста, кофе? И четыре бутерброда. Уточнять ассортимент Настя не стала. Ясно, что опять на хамство нарвешься. И она просто добавила. Бутерброды с чем есть, хоть с хреном. Закат Настя встречала на балконе. от чего то ей показалось, что домой лучше вернуться до темноты. Ну их, этих южан. Еще споткнешься вечером о какого-нибудь Арсена. Это ведь только когда они с Сенькой вместе гуляли, их никакие хулиганы не трогали. И в кафе относились любезней. И вообще, придется признать, есть и от Сеньки польза. Не только от хулиганов и официантки была бы защита. Как хорошо было бы посидеть сейчас рядышком на диване пересказать ему разговор с бывшей медсестрой, бабкой Леной, послушать его мнение, попросить совета. Но, Сенька, далеко, с ним даже по телефону не поговоришь. Аппарата в квартире нет, нужно на телеграф топать. Да и о чем с ним говорить? Сам же сказал, что в историю с эликсиром он лезть не желает, а просто так, обмениваться общими фразами, Настя не хочет. Не пойду я на телеграф. Пусть поскучает. Поволнуется, решила она. А Николеньке позвоню завтра. Она сходила на кухню, соорудила себе очередную порцию бутербродов. Никакого сравнения с теми, что подают в кафе Василинка. В Южно-Российске, видно, ей придется дома питаться, а продукты покупать в центральном гастрономе. Там оказалась в продаже вареная колбаса, правда, с очередью, но вкуснющая. А хлеб серый? Такого в Москве не бывает. Вообще выше всяких похвал. Настя прихватила тарелку с бутербродами, чашку с чаем и снова вернулась на балкон. Солнце неумолимо закатывалось. Чайки провожали светило истошными криками. С моря несся, одуряющий йодистый запах. — Эх, пройтись бы сейчас по набережной, — подумала Настя, — посмотреть на прибой, на лунную дорожку. Был бы с ней Сенька, они обязательно пошли бы гулять. Они с ним всегда по полночи на набережной сидели. Но сейчас Лавочка, которую они называли своей, занята группой шумных подростков, и те голдят матерятся погромче чаек. Совсем не хочется мимо них проходить. Нет. Нехорошо сейчас на набережной. Придется мне дома сидеть, пораньше спать лягу, а завтра с утра пойду этого деда Кира искать, решила Настя. Она в последний раз взглянула на море и хотела уже вернуться в квартиру, как вдруг увидела. Подростки, те, что... Сидели на их синей лавочке, задирают какого-то прохожего. — Вали отсюда! — расслышала она. «Давай, — Давай-давай, чеши, а то рыбам скормим. — Вот сволочи! — в бессильной злобе подумала Настя. Хоть и почти темно стало, но разглядеть можно. Человек, на которого, кричат подростки, худенький, жалкий, в чем только душа держится и старенький. А эти гады, сытые, благостные, пыхают сигаретками, цепляются к прохожим. Да был бы тут Сенька, он бы мигом с ними разобрался. От квартиры до набережной два шага. Уж не сомневайтесь, Сенька не испугался бы. Вышел и быстро поставил бы уродов на место. — Да что это со мной? — возмутилась Настя. — Все я о Сеньке думаю, все на него примеряю чтобы сеня сказал чтобы он сделал хватит забыли о нем нет его и точка о дед с подростками пускай сам разбирается ты старый а ну повтори что сказал донеслось до нее настя увидела что деда толкают в чахлую грудь а тот даже не кричит только отшатывается да что ты дедуль совсем беспомощный это ж дети Им лет по четырнадцать. «Да дай ты им по ушам! Или хоть закричи, позови на помощь!» Мысленно внушала деду Настя, но тот, видно, совсем старенький и слабый, ничего не предпринимал. Покорно терпел издевательство. «Иди в комнату, Настя!» — приказала она себе. Покорно вернулась в комнату. Присела на диван, включила телевизор. И вдруг, как была в старых джинсах, футболке, тапочках, выскочила из квартиры. Мимолетна подумала, что я делаю, и сама же себе ответила, «Да, пусть что будет, не могу же я всю жизнь от всего прятаться». Бегом, словно на кроссе, кинулась на набережную. Совсем не думала о том, что подростков минимум пятеро, и людей вокруг нет, а как драться, она только в кино видела. «Ну, нару на них, запугаю». Да не почти как ни Николенька, всего-то лет на восемь старше. Широкими прыжками Настя добежала до злосчастной лавочки. Геда уже держали за грудки, правда, не били, а просто кричали в лицо что-то злобное. — А ну, отпустите его, отпустите, я кому говорю! — диким голосом заорала Настя. Подростки, кажется, опешили, по крайней мере, деда оставили в покое. Да, ей повезло, это не взрослые хулиганы, а действительно еще дети. Глаза у многих испуганные, повскакивали с лавочки, молча внимают Насте, а она распаляется все больше. — Борзота недоношенная, щенки лишайные! Только троньте его, я вас вообще... — Бишеная! — тихо проговорил один из подростков, а дед вдруг неожиданно сказал. — Эй, эй, лапочка, давай, давай, успокойся! — и взял ее за плечо. «Не трожь ее, Никитич, а то укусит!» — посоветовал кто-то из пацанов. «Это что ж получается? Подростки его знают?» Настя ошалела, переводила взгляд с деда на мальчишек. «Ву, глаза дикие!» «Точно бешеная!» — квакнул кто-то из молодняка. «Сам ты бешеный!» — буркнула Настя, а дед взял ее под руку. «Пойдем, милая!» — Пойдем, пойдем, я тебя домой отведу. — Не советуем, Никитич! — дружно откликнулись подростки. — А вас не спросили, — беззлобно отреагировал дед и повел Настю прочь с набережной. Она постепенно успокаивалась, сбившееся дыхание восстановилось, руки дрожать перестали. Настя растерянно сказала, что-то я ничего не понимаю. — Я с балкона увидела, что они на вас кричат, угрожают, бить хотят. Вот и прибежала помогать. А вы... а, -а, -а... Дед растроганно ответил. — Правда? Спасать прибежала? — Ну что ж, спасибо, спасибо. Только от этих ребят меня спасать не надо. Это они меня спасают. От скуки. Но они же говорили... Вроде рыбам вас хотели скормить. Никитич улыбнулся. А ничего, оригинальные они придумать не могут. Учу их, учу, чтоб словарный запас развивали. Нет, лапочка, они мне вовсе не угрожали. — Как вас, кстати, зовут? — насти Так вот, Настенька, я все вечера гуляю по набережной. И этих ребят прекрасно знаю. «Мы с ними, можно сказать, приятели». «А сегодня что, поссорились, что ли?» Дед усмехнулся. «Много им чести, еще ссориться с ними». «Нет, Не Настя». Это у нас была ролевая игра на тему «Как уличные конфликты решать». Я просил их провоцировать конфликтную ситуацию и объяснял, в каких случаях можно обойтись словами, а в каких нужно физическую силу применять. «Вы что, психолог, что ли?» — бухнула Настя. Ее переполняло разочарование. Она, можно сказать, всю волю в кулак собрала, годовой запас смелости израсходовала и на что? На дурацкую игру. Гет ее разочарование, кажется, не замечал, все бубнил оживите деточка смоё и ты психологом станешь у меня жизненный опыт большой почему же с подрастающим поколением не поделиться вот макаренко престарелый и настя не удержалась от упрека вы бы для своей педагогики другие места выбирали а то и как дура неслась вон прямо в тапочках спасибо настя — серьезно сказал дед. Очень смелый поступок. — Вы всегда себя так ведете? Она честно ответила. — Нет, я всяких конфликтов боюсь ужасно. Всегда в стороне пережидаю. А тут впервые в жизни что-то нахлынуло. Вот сама не знаю, с чего это вдруг. Пила на балконе чай, увидела, что вас... что вы... ну... в общем, и побежала. — Ладно, извините, что прервала ваш урок, а ученикам своим скажите, что я совсем не бешеная. Это им показалось. Старик уже довел ее до подъезда, и они разговаривали, стоя на крыльце. — Вам, наверное, холодно, Настенька! Вдруг переполошился дед. — Идите, идите, грейтесь! Она повернулась уходить и вдруг почувствовала на своем плече руку Никитича. — Еще минуту, Настя! Вы ведь кому-то в гости приехали? — А... «Кому, если не секрет?» Она вздохнула. «Никому». Но от этого безобидного старика, кажется, секретиться не надо, и она объяснила. «Я жена Арсения Челышева и живу сейчас в квартире Николая Арсеньевича. Ну, в смысле, где он раньше жил». Дед побледнел, сказал тихо. «Надо же». «Какое совпадение! А меня зовут Кирилл Никитич, или Дед Кир. Я старый друг Николая Арсеньевича». «Вот, значит, как!» — тихо проговорил Кирилл Никитич. Они с Настей сидели на кухне. Шел первый час ночи. Чайник был почти пуст, и даже каменные сушки закончились. Настя, кажется, совершила большую ошибку. Сама не знала, почему, но она рассказала странному старику все. Хотя, по идее, надо было просто жалобно поведать про маму, про то, что надежды на ее спасение нет никакой, и попросить о помощи. А она зачем-то всю историю их семьи выложила во всех подробностях. Дед только головой качал. Кажется, история шокировала даже его, несмотря на богатый, как он хвастался жизненный опыт. Настя так и спросила вызывающим тоном. — Вы поражены и сейчас скажете, что никогда в жизни не поможете этой гадюке, моей матери? Дед неопределенно пожал плечами, разлил по чашкам остатки заварки, разбавил оставшимся кипятком. Настя напряженно ловила его взгляд, и Кирилл Никитич наконец ответил. — Нет, Настя, я не шокирован. Я просто еще раз убеждаюсь, что в жизни все идет справедливо. За добро воздается добром. За зло Настя перебила его. Значит, пусть она умирает. — Эх, я дура, дура! Вот язык без костей! Дед усмехнулся. — Да не, Настя! Ты совсем не дура. И видишь ли, эту историю я знаю. Танечка, Татьяна Дмитриевна мне рассказывала. Разгадку, виновник. Она, конечно, не знала, но подозрение, подозрение. Да, ладно. Кирилл Никитич накрыл ее руку своей ладонью. Все, Настя, хватит. Не терзай себя. Вопрос закрыт нет вопрос совсем не закрыт выкрикнула настя не спорь со мной ребенок попросил дед, а если тебя интересуют детали, я завтра же подготовлю снасти, а послезавтра выйду в море катран уже пошел.